Прослеживая крупным планом. Глава 23. Беги и Оракул. Однажды Беги пришел в селение, где люди верили в приметы, предзнаменования и знаки. Он их спросил, зачем вам это? Они сказали, мы платим одной старухе, и она говорит нам, какой день лучше всего, чтобы охотиться, или чтобы ухаживать за будущей женой, или строить новый дом, или хоронить мертвецов, чтобы их призраки не вернулись на старое место. «Как она это делает?» – спросил Беги. Они сказали, «Она очень старая и очень мудрая, и, наверное, она права, раз стала такой богатой». Поэтому Беги пошел к дому мудрой женщины и сказал, «Я завтра пойду на охоту. Скажи, будет ли этот день удачным?» Женщина сказала, «Пообещай мне половину всего, что ты принесешь домой». Беги пообещал, и старуха взяла в руки кости и бросила их на землю. А еще она разожгла небольшой костер из перьев и трав. «Завтра будет удачный день для охоты», — сказала она. На следующий день Беги пошел в лес, взяв с собой щит и копье, а также немного мяса и тыквы, пальмового вина и пригрышню вареного риса, завернутого в большой лист. А на себя он надел... свою лучшую леопардовую шкуру. Вечером он вернулся назад, голый, без еды и добычи, и пошел в дом мудрой женщины. Он сломал о стену копье, а острием разрубил напополам щит, который там был, и раздал людям половину мяса и половину риса, которые у нее были, и вылил на землю половину ее пальмового вина. Старуха сказала, «Это мое, что ты делаешь?» «Я отдаю тебе половину того, что принес с охоты», — сказал Беги. Потом он оторвал половину мантии старухи, накинул ее себе на плечи и ушел. С тех пор люди жили своим умом и ничего старухи не платили.